Надо ли уточнять, что этих мемуаров республиканского генерала в действительности никогда не существовало? Незабытая и Мария Луиза. Именно ей посвящены все три новеллы, объединенные общим названием «Современные рассказ «Моей матери» с выражением любви, уважения и признательности. Остается только начать гастроли по издателям. Последние не торопится оказать Александру столь же восторженный прием, который они оказывали перечисленным выше аристократическим писателям. Причина ясна. Я не обладал общественным положением этих знаменитых авторов. И книга торговец Бассанш дает ему вполне разумный совет, с которым вполне согласились бы лучшие сегодняшние парижские издатели. «Сделайте себе имя, и я вас напечатаю». Сделать себе имя Александр был не прочь. В связи с этим он весьма кстати вспоминаю что у издателя Сетье, которому он доверил публикацию своей «Элегии», необычайно хорошенькая жена, изысканная англичаночка или, по крайней мере, отличный знаток английского языка и любезная, так как предложила ему литературную обработку пьес, которые она будет переводить с английского. В принципе, он согласен, но в данный момент его интересует ее просвещенное мнение относительно нескольких его безделиц. И он протягивает ее рукопись все с той же очаровательной неловкостью переростка, той же прелестной наивностью неотесанного провинциала, и тем же трогательным выражением тревоги на загорелом лице, увенчанном великолепной черной гривой, в которой так хотела зарыться пальцами, которые еще больше оттеняла его удивительный странный взгляд, такой синий, такой глубокий, такой волнующий, вопреки воли самого Александра. Поэтому мадам Сытье, снисходительная, как всякая женщина, Нашла мои новеллы очаровательными и добилась, чтобы муж напечатал их, взяв половину расходов на себя. Так были сэкономлены 300 франков. Оставалось найти еще 300 в свою доле автора. Он просит их у парше который заранее согласен в счет будущих прав на театральную продукцию Александра. Отвергнутой в театре «Водевиль» «Свадьба и погребение» только что принята к постановке в театре Порт-Сен-Мартен. Тиражом тысячу экземпляров, думаю, что большего количества из них и нельзя было извлечь, современные рассказы вышли из печати 27 мая 1826 года. Не прошло и недели, как в Фигаро появился более чем поощрительный отклик, вышедший из-под пера республиканца Этьена Араго, одного из братьев Франсуа Араго, ученого. Современные рассказы, которыми мы обязаны начинающему прозаику, не должны повредить его складывающейся репутации поэта. Отпрыск заслуженного воина господин Дюма находит своих герой в армии. Воспоминания о наших бедах и нашей былой славе подохнули жизни в эти рассказы. Все три опубликованные новеллы вызовут поэтому самый живой интерес. И хотя речь в них идет о неудачах, более или менее сходных, все три вызовут у своих многочисленных читателей совершенно разные чувства, то нежные, то печальные, то мучительные. Мы сказали... Все положительное, что думаем о современных рассказах, но автор остался бы недоволен нами, если бы мы не высказали в его адресе некоторые замечания. Советуем ему, в частности, прежде всего, обратить внимание на стиль. Не то, чтобы он был неправильным, порой он даже элегантен, но господин Дима в будущем должен предостеречь себя от некоторых слишком сложных оборотов, некоторых банальных выражений, И некоторых слишком широко употребляемых идей. В остальном же, несмотря на некоторые погрешности, современные рассказы будут читаться с удовольствием.